Глава одиннадцатая. Медсестра Ангус. После первой же встречи Финли с Пегги Ангус ему стало ясно, что он ненавидит ее. Естественно, он подозревал, что это чувство взаимно. Но прав был или нет наш молодой доктор, сделав столь суровый вывод на основе изначальных впечатлений, станет ясно из последующего изложения имевших место событий. Надо признать. встреча действительно была неудачной Финли был в плохом настроении полной тревоги по поводу состояния одного своего пациента переутомленный на службе в то утро отмеченное ко всем прочим удовольствием проливным дождем он встал не с той ноги под развершимися хлябями небесными он подъехал к больнице спрыгнул с двуколки затем вжав голову в плечи дабы укрыться от дождевых струй проскочил через парадную дверь в коридор где на полном ходу врезался в медсестру Он сердито поднял голову и мрачно посмотрел на нее. Она была молода, хорошо сложена и довольно ростом, весьма опрятная в аккуратной униформе, светлоликая, с живыми сверкающими глазами. Большой рот, готовый к улыбке, белые ровные зубы, нос же маленький и вздернутый, придающий ей решительный и дерзкий вид. В целом она была, как отметил Финлей, необыкновенно хороша собой. Более того, Она собиралась ему улыбнуться. Но это по какой-то странной причине отозвалось в нем лишь добавочной порцией раздражения к тому, что уже варилось внутри. Он, конечно, тут же догадался, что это новая медсестра, которую они ждали в больнице вместо сестры Крокет, недавно переведенный в Артфиллан. И он нахмурился. «Вы хоть смотрите, куда идете? Или предпочитаете врезаться в людей?» Ее подчеркнута дружелюбная улыбка тут же погасла. Брови приподнялись, а глаза заблестели еще ярче. «Это вы врезались в меня», — с чувством произнесла она. «Я пыталась посторониться, но вы ворвались в дверь, как бык в ворота, и помчались по коридору». Финли вспыхнул. Сегодня утром он чувствовал себя хуже некуда и знал, что это лишь усиливало его раздражение. «Вы хоть знаете, с кем говорите?» — рявкнул он. На ее лице отобразилась насмешка. «О, да». — ответила она с притворным ужасом. — Вы, должно быть, доктор Финлей. Я слышала, что вы хороший. Я не могла ошибиться. От чувства неловкости он покраснел. — Пожалуйста, не забывайте о своем статусе. Вы медсестра в этой больнице, а я... Я ваш начальник. Снова искры вспыхнули в ее красивых темных глазах. Но она поступила умнее его. Она знала, что лучше не показывать свое возмущение. Опустив ресницы, сделанные скромностью, она насмешливо заметила. «Да, сэр? В следующий раз, когда вы врежетесь в меня, я не скажу ни слова». Финли вышел из себя. «Как вы смеете так со мной разговаривать?» Но в этот момент старшая медсестра Кларк вышла из своей комнаты и неспеша направилась к ним по коридору. Невысокое, довольно полное и важное, ее круглое жирное лицо сияло необыкновенной благожелательностью. Подойдя ближе и абсолютно не осознавая происходящего, она проворковала Финлию. «Значит, вы уже подружились с сестрой Ангус, с доктор Финли? Я очень рада. Я как раз собиралась представить вас. Мы очень рады, что мисс Ангус с нами. Она только что закончила обучение в Эдинбургском королевском колледже, доктор, и теперь, вернувшись домой, готова оказывать нам помощь». Как ни был он взбешен... Откровенная лесть по адресу новой медсестры, прозвучавшая в голосе Кларк, застала Финлия врасплох. О юных медсестрах, как он прекрасно понимал, не отзывались подобным образом без весомой причины. Так что ему оставалось только безмолвно стоять и слушать медовый голос старшей медсестры. Вам, конечно, следует знать, доктор, что для мисс Ангус уход за больными это акт любви. Ей, э, ей не нужно этим зарабатывать себе на жизнь. «Видите ли, и ее отец...» «О, доктор, вы ведь знаете все об ангусах из Данхила, не так ли?» Естественно, как и все в округе, Финли знал о ангусах. Старый Джон Ангус был владельцем огромных красильных мастерских в Данхилле. На него работало около полутора тысяч человек, и он по праву считался обладателем значительного состояния. Финли вспомнил... что единственная дочь старика уговорила отца позволить ей стать медсестрой. Все это пришло в голову глядящему на старшую медсестру Финлию. Она же продолжала. «Видите ли, доктор, в данных обстоятельствах мы рады и горды тем, что сестра Ангус здесь. Ее отец так много средств жертвует на больницу. Мы должны постараться сделать так, чтобы ей здесь было хорошо. Верно, Пегги?» И она по-матерински улыбнулась Пегги Ангус. Волна отвращения захлестнула Финлея. Он не видел, по крайней мере, не захотел увидеть того неприятия, которое мелькнуло в глазах сестры Ангус из-за слишком явной лести старшей медсестры. Вместо этого он заявил громко и сердито. «Мне все равно, кто такая сестра Ангус и что она такое. Она пришла в эту больницу не для того, чтобы вращаться в высшем обществе, а чтобы работать медсестрой». Я буду обращаться с ней так, как она того заслуживает. И обойдя столбеневшую старшую медсестру, явно удрученную таким ответом, Финли направился в палату. Согласитесь, неудачное начало для доктора и новой медсестры. Оба предстали друг перед другом в самом невыгодном свете. И действительно, с самого начала их отношения не заладились, становясь все хуже и хуже. Каждый раз, когда Финлию приходилось общаться с медсестрой Ангус, воздух потрескивал от электрических искр вражды. Откровенно говоря, Финлей был полон решимости унизить юную медсестру. Под любым предлогом, действительным или мнимым, он придирался к ней, старался поймать ее на ошибках, ставил ей ловушки и вообще преследовал ее на каждом шагу. И все же, несмотря на все свои усилия, он нашел, что Пегги Ангус ему более чем подходила. Когда он повелительным тоном заставлял ее что-то для него найти и принести в палату, насмешливая кротость, с которой она отвечала «Да, сэр», приводила его чуть ли не в бешенство. Но больше всего его раздражало, что она исключительно искусна в своей профессии и чрезвычайно любит ее. Наблюдая за ее ловким и умелым обращением с пациентами и видя, как ее стройная фигурка чуть ли не летает по палате, он порой невольно восхищался ею. Но он яростно скрывал это. Он был полон решимости укротить ее. Еще одним источником раздражения Финлия была популярность медсестры Ангус. У нее было много друзей в городе. Она постоянно возобновляла старые связи, которые были прерваны, пока девушка обучалась в королевском колледже. Пэгги отовсюду получала приглашение и в свое свободное время часто уезжала из города. Она была знакома с самыми уважаемыми семьями в округе. Финли сердито говорил себе, что все это из-за статуса и денег ее отца. И его корежило от одной мысли об этом. Однажды, Когда она вернулась после выходных, проведенных в семейном поместье между Данхилом и берегом озера, он с усмешкой заметил. «Оставалось бы дома, чем в больницу ходить. Ты здесь только играешь в медсестру?» На этот раз дерзость погасла в ее глазах. «Правда?» — спросила она. «Конечно», — усмехнулся он. «И ты это знаешь. Леди, милосердно наклонившаяся над страждущим человечеством». Прекрасная поза. Ты не настоящая. Чтобы стать настоящей медсестрой, требуется мужество и подлинное терпение. О, — тихо ответила она, — тогда, значит, я вне игры? И настолько Пегги Ангус занимала мысли Финлия, что это был дар небес, когда в начале лета она перешла на ночные дежурства в больнице. С тех пор он встречался с ней редко. И действительно, целыми днями он вообще ее не видел и при этом, по признанию самому себе, испытывал огромное облегчение. Хотя в какие-то моменты он чуть ли не скучал по ее щекочущему нервоприсутствию, по болезненному удовольствию от их остроумных пикировок. Финлис снова твердил себе, что теперь, когда она исчезла из поля зрения, ему стало несравнимо лучше. Он надеялся, что пройдет немало времени. прежде чем она снова появится, дабы досаждать ему. Но здесь Финли просчитался, ибо судьба уготовила ему то, чего он никогда и вообразить себе не мог. Тут как раз наступил летний сезон, жаркое лето, сделавшее рыбалку скучным занятием и заставившее Финле проводить большую часть своего досуга на теннисных кортах Ливинфорда. Он был заядлым игроком, и хотя в студенческие годы играл мало, Теперь при регулярных встречах с соперниками и тренировках его мастерство заметно возросло, и он стал довольно искусным игроком. Именно тогда, при энтузиазма и даже некоторого оптимизма, он записался участником большого ежегодного турнира на приз «Ниммо». Это было соревнование для смешанных пар. Партнеры подбирались жеребьевкой. В теннисной жизни города, да и всей округи данное событие считалось главным. понедельник вечером, после того, как он записался участником, Финли, закончив прием больных, отправился в клуб, чтобы посмотреть, кто достался ему в пару по жребию. Он был в радостном возбуждении, ибо сознавал, что от этого поворота судьбы зависит многое. Было уже поздно, сгущались сумерки, и большинство членов клуба разошлись по домам. Он вошел в павильон, неторопливо приблизился к доске объявлений и пробежал глазами список имен на белом листе. Внезапно выражение его лица изменилось. Теперь на нем были написаны удивление и разочарование. Рядом с его фамилией стояла Пеги Ангус. Финли уставился на это несносное имя и невнятно выругавшись, отвернулся от доски объявлений. Тут из раздевалки появились Доги Линдсей и еще несколько человек. «Поздравляю, Финли, старина!» Воскликнул Доги в своей обычной наступательной манере. «Тебе действительно повезло?» «Повезло?» «Конечно! Получить в пару, мисс Ангус!» Глядя на Доги, Финли нахмурился. «Я не знал, что она играет. Я даже не знал, что она член клуба». «Ну, конечно, член клуба!» Воскликнул неугомонный Доги. «И к тому же малышка отличный игрок. Когда она училась в школе, то выиграла здесь первенство среди юниоров. Понятно?» «Понятно». сказал Финли. Значит, она что-то кумекает в игре. Ну, точняк. Тут Доги рассмеялся и хлопнул Финлия по спине. Хотя это не так уж важно, Финли старина. Со мной в паре Энн Браун. Мы вытрем ноги обо всех остальных, включая вас. Мы победители Финли, и не забывай об этом. Не обращая внимания на эскопады Доги, Финли безучастно кивнул и постарался поскорее ретироваться из клуба. его нахмуренное лицо оставалось угрюмым и задумчивым. Движимый каким-то тайным внутренним импульсом, он направился не к дому, а к больнице. Было уже больше девяти вечера, когда он добрался туда, и, как он и ожидал, медсестра Ангус была на дежурстве, заполняла карточки больных в маленькой боковой комнате, которая выходила в столовое отделение. Он вошел, и, молча засунув руки в карманы, хмуро по-наполеоновски смерил ее взглядом. Наконец он заговорил. «Я решил зайти и сообщить тебе радостную новость. Нас поставили в пару на турнире на пресс-ниммо». Если он и рассчитывал обескуражить ее, то был разочарован. Повернувшись на стуле, она спокойно оглядела его. «Это великолепно», — сказала она с Роней. «Лучше и быть не могло». он хмыкнул. «Я не знал, что ты отличаешь один конец теннисной ракетки от другого». «О, да», — со всей любезностью ответила она. «Думаю, что могу сказать, в чем там разница». «Чемпион среди юниоров, не так ли?» — насмешливо спросил он. «Полагаю, что-то вроде вундеркинда?» «Совершенно верно», — ответила она со смешком. «Я начала играть еще до того, как у меня прорезались зубы». Ему пришлось прикусить губу, чтобы не улыбнуться в ответ. На самом деле ее доброжелательность была заразительной, и Пегги была чертовски хороша. Финли вдруг почувствовал, как в груди у него прокатилась теплая волна. Он что, действительно не любит Пегги Ангус? Ее красота и обаяние совершенно неожиданно обрушились на него, он смутился и пробормотал. «Что ж, на этот раз тебе лучше сыграть по-настоящему». Ты должна выложиться на все сто и проявить боевой дух. Надеюсь, ты попрактикуешься и потренируешься как следует. Ты меня слышишь? В любой игре важна отвага, и если она у тебя есть, следует хоть раз ее показать». Не дав ей времени ответить, он неловко кивнул, повернулся и вышел из больницы. Но он больше не видел Пегги Ангус до назначенной игры в первом круге. «Похоже, она и не думала тренироваться». и так ни разу и не показалось на кортах, наплевав на его наставление, отчего, однако, его восхищение ею, ее самоуверенностью только росло. Со странным чувством предвкушения чего-то особенного он направился в клуб и явился туда ровно в половине шестого вечера. На шесть часов, удобное для всех пар участниц время, и было назначено начало матчей. Несмотря на уверение Доги, Финлей сомневался, что медсестра Ангус окажется опытным игроком. Но если она даже просто умела держать ракетку, они должны были выиграть этот матч, поскольку в соперники им достались Том Дуглас и Мэй Скотт, которых и игроками трудно было назвать. Дуглас и мисс Скотт уже были на корте, когда ровно без пяти шесть появилась мисс Ангус, уже переодетая, выглядевшая красивее, чем когда-либо, и очень деловитая, и собранная в элегантном белом платье И белых туфлях. Под мышкой она несла две ракетки. От одного ее вида Финлия охватил трепет. Теперь он вдруг осознал, как же ему на самом деле хотелось сыграть с ней в паре, и оттого он почему-то рассердился на самого себя. Вместо вежливого приветствия он встретил ее с нарочитой бесцеремонностью. «Опаздываем, как всегда». Она бросила на него быстрый взгляд, в котором не было ни издевки, ни дерзости. «Но сейчас еще не шесть часов», — тихо ответила она и отвернулась. Казалось, эта последняя его грубость наконец-то усмирила Пегги, потому что ни в ее манере, ни в выражении лица больше не было прежнего насмешливого вызова. Ему, поклявшемуся поставить Пегги на место, следовало, конечно, ликовать, однако вместо этого он ругал себя за собственную грубость. Как же ему хотелось взять назад все, что он наговорил ей! Началась игра. И тут Пегги вновь проявила себя. Хотя она явно не тренировалась, но с того момента, как ее ракетка звонко откликнулась при встрече с первым мячом, стало очевидно, что Пегги Ангус — опытный игрок. Финли почувствовал, что она, без сомнения, знает об игре больше, чем он. Она точно подавала, четко играла с лета и била по мячу с поразительной энергией. Она умно занимала правильную позицию — и после нескольких ошибок, сделанных до того, как она нашла свою роль в паре, Пегги заиграла действительно блестяще. Дуглас и мисс Скотт были напрочь разгромлены. Первый сет Финли и мисс Ангус взяли со счетом 6-1, второй выиграли под ноль, а вместе с ним и матч. Дуглас и мисс Скотт приняли свое поражение с отменным достоинством, улыбаясь, обменивались через сетку рукопожатием с победителями. «Против такого никто не устоит», — ухмыльнулся Дуглас, натягивая свитер. «Идеальная школа!» Финли согласно кивнул. С чувством неподдельной гордости он провожал свою партнершу Скорта. Финли был в восторге от победы и восхищен блестящей игрой медсестры Ангус. Он искренне и великодушно признавал ее превосходство как игрока и восхищался ее чудесной игрой. Он чувствовал, что пришло время раз и навсегда загладить свою вину. И когда они подошли к павильону, он резко повернулся к ней. «Сестра Ангус, ты играла великолепно, гораздо лучше меня. Тебе придется заняться мной и дать мне урок перед нашей следующей встречей». Но, увы, благой порыв Финлея не привел ни к чему хорошему, поскольку Пегги, помня, как он относился к ней прежде, сочла его слова за самую жесткую издевку. Она покраснела до корней волос и, твердо сжав губы, посмотрела на него снизу вверх каким-то новым, полным боли взглядом, а потом сказала, «Мне приходится выходить на корт в паре с вами. И что бы ни случилось, я все равно буду играть. Но вам не кажется, что будет чуточку лучше, если вы оставите меня в покое?» Она неправильно его поняла, а тут же сверкнула мысль у него в голове, совершенно ошарашенный, Финлей попытался все исправить, но прежде чем он открыл рот, она ушла. Он не видел ее до дня следующей игры, во время которой она вела себя сдержанно и холодно, что исключало какие бы то ни было объяснения. В напряженном молчании они с большим запасом выиграли очередной круг. К этому времени публика, не замечавшая внутреннего конфликта между Финлием и сестрой Ангус, начала кучковаться возле них благодаря их прекрасной игре. и на матч этой пары в четвертом круге собралось довольно много болельщиков. Финли и сестра Ангус выиграли и тут, и под гул поздравлений прозвучало мнение, что эта пара имеет превосходные шансы на выход в финал. На самом деле эти игроки идеально подходили друг другу для парной игры. Стихийная порывистость Финлия уравновешивалась игровой расчетливостью сестры Ангус. При том, что ее собственная игра – Отличалась ровным блеском, Пегги, казалось, в то же время делала игру Финлия стабильнее и каким-то образом позволяла ему давать бой за взятым звездам турнира. Как жаль, говорили все, что этим чудным молодым игрокам не достанется кубок. Естественно, ведь им предстоит встреча с непобедимой парой Доги Линдсием, чемпионом клуба и Мисс Браун, которая последние три года подряд была чемпионкой графства среди дам. И вот пятый круг. Затем шестой, затем четвертьфинал, и наконец полуфинал. Финлей и его напарница прошли все эти круги как бы машинально, отстраненно и почти без единого слова. И действительно, Финли решил отложить объяснение до финала и завоевания Кубка. И не ради себя, а ради Пегги он все больше и больше стремился к победе. Он сказал себе, что сможет исправить возникшую между ними болезненную ситуацию только тогда, когда их пара пройдет весь турнир. И победит Доги и мисс Браун. Наконец настал день финала. Прекрасный, ясный, солнечный августовский день. Это событие всегда было для горожан волнующим и интересным. Даже Камерон за завтраком в то утро шутливо заметил. «Ты, кажется, прекрасно ладишь с сестрой Ангус. Ну что ж, она славная девушка. Я не удивлен, что она так хорошо к тебе относится». Финли яростно принялся за мармелад. «Вот тут вы ошибаетесь», — сказал он. «Я уверен, что сам мой вид ей ненавистен». «Мда», — сухо сказал Камерон. «Тогда вы оба заслуживаете поражения». Но Финлей не собирался терпеть поражение. После легкого ланча он пришел в клуб пораньше и загодя переоделся к большому матчу, который должен был начаться в три часа. Толпа в несколько сот человек собралась на площадке. Члены клуба и их друзья. А часть публики взгромоздилась на временную трибуну, которая, как обычно, была воздвигнута для финального матча. Догги и мисс Браун, полной уверенности и бодрости духа, уже были на публике, на веранде, и обменивались добродушными шутками с некоторыми присутствовавшими там официальными лицами клуба. — Где ж твоя напарница, Финлей? — нарочито громко крикнул Догги. — «Она ведь еще не объявилась!» «Она обязательно объявится!» Тут же ответил Финлей. «Может, она наконец-то тебя подведет?» Не унимался Доги. «Она не из тех, кто подводит!» Возразил Финлей, вдруг испытав прилив гнева. Но когда пробило три часа, а Пегги нигде не было видно, в толпе зашушукались и прошел слух, что сестра Ангус не будет сегодня играть. Финли охватило смятение, смешанное с угрызениями совести. Возможно, она и не придет. Возможно, он так ей опротивил, что она отказалась явиться на финальный матч. Финли вдруг пал духом. Но в тот же момент из толпы, собравшейся у ворот, донесся крик, и появилась сестра Ангус. Она была на себя не похожа. Ее лицо было очень бледным и осунувшимся. По-видимому, она торопилась, по крайней мере, Финли объяснил себе ее вид именно так. Но у него не было времени рассуждать на эту тему, потому что она тотчас же направилась к корту. Вместе с Доги и мисс Браун они вышли на ярко освещенный солнцем центральный корт, и их появление было встречено радостными возгласами. Затем началась предматчевая разминка. Но послав Пегги мяч, Финли заметил, что на правой руке у нее замшевая перчатка. Он с удивлением посмотрел на эту перчатку. «Ты не сможешь играть с этой штукой», — заявил он. «Лучше сними ее». Она покачала головой, проведя кончиком языка по сохнущим губам. «У меня волдыри на руке», — сказала она так, будто сама была не очень в этом уверена. «О, ничего особенного. Наверное, от стольких игр. Надеюсь, это мне не помешает». Ее ответ оставил его в некотором недоумении. Но подумать об этом не оставалось времени. Доги пропел ему, что, дескать, пора, и игра началась. Финлию сразу стало ясно, что она будет быстрой и яростной. Их соперники, выиграв жеребьевку, выбрали свою подачу, и Доги безжалостно их расстрелял. Подача была его сильной стороной, и он легко выиграл первый гейм. Финлий стиснул зубы и взял себя в руки. Он видел, что Пегги играет далеко не так хорошо, как обычно, и чувствовал, что ей мешает сильное волнение. Он выиграл свою подачу, а мисс Браун — свою, но затем Пегги подавала так плохо, что они проиграли ее подачу, после чего счет стал 3-1 в пользу Догги и мисс Браун. В следующем гейме снова подавал Догги, и после его сокрушительных подач счет стал 4-1. Затем Финли, жаждущий немедленного реванша, сделал двойную ошибку — и в результате проиграл свою подачу. После чего счет стал 5-1. Тут и раздался стон среди зрителей, который усилился, когда мисс Браун своими подачами легко довела счет до 6-1, выиграв таким образом первый сет. Значит, все будет именно так, как и предполагалось. Легкая победа Догги и мисс Браун. Толпа, болеющая за Финлия и Пегги, смирилась с убиением невинных младенцев и приготовилась наблюдать за ожидаемой во втором сете расправой. Перед началом сета Финли решительно заметил в полголоса своей партнерши. «Нам нужно встряхнуться. Ну же, давай, мы должны выиграть». Хотя его целью было подбодрить ее, Пегги почему-то побледнела еще больше от этих слов. Но, похоже, они возымели действия, потому что, стиснув зубы, она заиграла гораздо быстрее и увлеченнее. С полной самоотдачей она била и над головой, и слету, из задней линии, и подавала, и каждый из ее ударов, исполненных на каком-то пределе, получался превосходным. Из толпы раздавались радостные возгласы. Вдохновленный таким поворотом, Финли тоже заиграл хорошо. Он отыграл последний гейм четырьмя пушечными подачами и взял второй сет со счетом 6-3. Оставался всего один сет, последний. Волнение зрителей достигло своего апогея. Вот так матч. Ожидается что-то грандиозное. Пережив драматизм красивой схватки, приведшей к равенству по сетам, толпа затаила дыхание, сосредоточившись на последнем, решающем сете. Вытирая пот с лица, Финлей отступил к задней линии для приема подачи Догги. В коротком перерыве он ни словом не обмолвился с Пегги. Подсознательно он чувствовал что-то необычное в ее игре. Хотя Пегги блестяще играла во втором сете, казалось, что она усилием воли заставляет себя бить по мячу, и он мог бы поклясться, что когда она наносила очень сильный удар, ее лицо на мгновение искажалось гримасой страдания. Но теперь ему было не до рассуждений. Широко расставив ноги, с ракеткой наготове, он принял первый мяч от Догги. Прекрасная подача и прекрасный ответ. Но, несмотря на это, Догги выиграл свою подачу. Несколько не смутившись, затем стал подавать Финли и тоже выиграл. После чего мисс Браун быстро выиграла свою подачу, а Пегги следующую. Счет 2-2 по геймам. Зрители хором выдохнули. И череда таких выдохов сопровождала концовку каждого гейма. Каждый игрок выиграл свою подачу, пока счет не стал по пяти. Было ясно, как божий день, что тот, кто возьмет подачу соперника, выиграет матч. Возбуждение все росло и росло. Каждый удар вызывал радостные возгласы, каждое выигранное очко — продолжительные аплодисменты. Финли почувствовал, как быстро забился его пульс. Он всем сердцем хотел победить. Победить вместе с Пегги Ангус. Выиграй они и раздели триумф победы, это символизировало бы все его чувства к ней. При счете 7-7 снова крик из толпы и очередь Пегги подавать. Изнурительный поединок сказался на ней, и когда она встала на подачу, вид у нее был измученный. На верхней губе выступили капельки пота, а когда она сжала ракетку, Финлию показалось, что по всему ее телу пробежала легкая дрожь. Он вопросительно посмотрел на нее во время ее подачи, ошибка, и опять ошибка. Ее следующая подача не имела своей обычной остроты, и последняя тоже. Пегги отдала свою подачу быстрее, чем можно было ожидать. На этот раз среди зрителей прошел стон. Счет теперь был 8-7, и предстояла подача Догги, которую он почти наверняка должен был выиграть. Вот и конец. С тобой все в порядке? С внезапной тревогой спросил Финли Пегги, но она не ответила. Догги подал в абсолютной тишине. Финли, чувствуя, что положение безнадежное, отбил ваут. 15-0. Доги подал на Пеги, которая, стиснув зубы и яростно ударив, отправила победный мяч прямо в дальний угол корта. По 15 Доги подал на Финлия, который неудачно отбил прямо в сетку. 30-15. Доги подал на Пеги, которая блестящим ударом по боковой линии снова выиграла очко и сравняла счет, заработав громкие и продолжительные аплодисменты зрителей. Явно выбитый из колеи Доги подал на Финлия, который, вдохновленный дерзостью партнерши, ответил плотным ударом в сторону Доги. Тот довольно слабо отмахнулся в направлении Пеги, которая, бросившись к сетке, слету забила мяч и выиграла очко. Счет на подаче Доги стал 30-40. С выражением тревоги на лице Доги подал на Пегги. Ошибка. Подал снова. Эта подача у него получилась — И Пегги с предельной решимостью, отбив мяч через сетку, так укоротила его, что мисс Браун к нему не успела. В толпе раздался почти истерический взрыв аплодисментов. Благодаря блестящей игре Пегги счет сравнялся и теперь составлял по геймам 8-8. Напряжение не ослабевало, когда подавал и выиграл свою подачу Финлей. 9-8 в пользу Финлия и мисс Ангус. Теперь подача перешла мисс Браун. Она подала на Финлия, который отбил мяч и взял очко. 0.15. Она подала на Пегги, которая в блестящем стиле выиграла еще очко. Мисс Браун, выглядевшая очень встревоженной, подала на Финлия и в перестрелке Пегги снова взяла очко. Счет 0.40. А это сет и матч пойнт Когда мисс Браун подавала на Пегги, на корте воцарилась мертвая тишина. Первая подача была неудачной. Вторая получилась, и Пегги, уверенно приняв мяч, с огромной силой отправила его прямо на заднюю линию между Доги и Мисс Браун. Этим великолепным победным ударом завершился гейм, сет и матч. Радостные возгласы не смолкали. Это был захватывающий матч, где за поражением в первом сете последовала победа во втором, и все закончилось потрясающим финалом. Под оглушительные крики толпы Доги и мисс Браун побежали поздравлять победителей. Но вдруг всеобщее ликование сменилось испуганным вздохом. Когда Финли торжествующе повернулся, чтобы взять Пегги за руку, она пошатнулась и безмолвно рухнула на корт. Финли бросился к ней. "Боже мой!" воскликнул Доги. "Она в обмороке". Выпи воды", сказал Финли, наклоняясь и поддерживая голову Пегги. Кто-то подал стакан воды, И Финли поднес его к ее губам. Через несколько секунд она открыла глаза. «Со мной все в порядке», — еле слышно проговорила она, потом, словно поняв, что он держит, ее добавила. «Пожалуйста, позвольте мне встать». «Тебе не следовало играть, если ты была не готова». Она одарила его отстраненным холодным взглядом и тихо для него одного сказала. «Хорошего же мнения были бы вы обо мне, если бы я не пришла на игру». «Даже хуже того, что у вас сейчас». Затем она настояла на том, чтобы подняться, и с помощью мисс Браун и еще нескольких человек ушла в павильон. Финли остался один, задетый за живое ее словами. Потом он быстро переоделся и покинул клуб. Ему бы радоваться, что победил, ликовать от триумфа. Но вместо этого он сгорал от неясного чувства стыда. Он безуспешно пытался выбросить все это из головы, На перед глазами стояло ее бледное, осунувшееся лицо. В расстроенных чувствах он повернул через коммон Карденхаусу, А потом, выйдя на Парк-стрит, он увидел спешащую по дороге взволнованную женщину, явно направляющуюся к теннисному клубу. Это была старшая медсестра Кларк. Наткнувшись на Финлея, она без лишних любезностей сразу спросила его в лоб. «Вы не видели сестру Ангус? Я оставила ее в больнице, в постели. Она ушла, ушла!» Ничего не понимая, он с удивлением взирал на ее раскрасневшееся озабоченное лицо. «А в чем дело?» — спросил он. «Сегодня мы вместе играли в теннис. Она сейчас там, в клубе». «О, доктор Финлей!» — Всхлипнула старшая медсестра. «Как она могла? Как она могла после того, как я умоляла и умоляла ее не уходить?» «Что вы имеете в виду?» — воскликнул он. «Разве вы не знаете?» Разве она вам не сказала? Вчера вечером, когда она была на дежурстве, пациент с пятнадцатой койки опрокинул бутылку чистой карболовой кислоты. Она пролилась прямо на руку сестры Ангус и вызвала у нее ужасный ожог, кислотный ожог. Неужели вы не в курсе? Да ведь сегодня утром она едва могла удержать чашку. И подумать только она ушла и играла. Вне себя от волнения и тревоги сестра Кларк бросилась к теннисному корту. С ужасом обернувшись, Финли посмотрел на ее удаляющуюся фигуру. «Так вот оно что! Вот почему Пегги упала в обморок!» Теперь он понял, для чего была эта перчатка. Вспомнил, как Пегги морщилась каждый раз, когда ее ракетка встречалась с мячом в том последнем захватывающем матче. «О, ничего страшного!» — сказала она. «У меня волдыри на руке!» Из-за того... Как с самого начала он стал относиться к ней, из-за того, что он усомнился в ее отваге, она упрямо отказывалась открываться ему. Она играла матч с сильно обожженной рукой, рукой, которая с трудом сжимала ракетку. Без сомнения, она презирала его, решила таким вот образом унизить. При одной мысли об этом он громко застонал. И вдруг сердце его словно захлестнуло гигантской волной. Ему хотелось повернуться, побежать вслед за старшей медсестрой к теннисному клубу, обратиться к Пегги Ангус, упасть на колени, сказать, как он сожалеет, смиренно попросить прощения. Но он этого не сделал. Ничего бы не получилось. Она даже не станет его слушать. Поэтому он медленно пошел к Арденхаусу, стараясь успокоить себя мыслью, что увидит ее снова, что, возможно, при случае он сумеет загладить свою вину. И при этом сердце ему сдавливало что-то непостижимое, где были и горечь, и сладость. Наконец-то он понял, что с самого начала испытывал и всегда будет испытывать к Пегги Ангус.